Глава тридцать с е д ь м э т т вывернул руль, и машина встала на два колеса, с трудом вписываясь в поворот. Он дышал медленно и глубоко, стараясь не поддаваться панике, тяжело ворочащуюся ю у него в груди. Ему нужно найти сестру. в е т р о в о е стекло заливало с т р у и дождя, и Мэтту пришлось включить дворники. У Бри зазвонил телефон, и она потянулась к карману. Это Коллинс. Она поднесла трубку к телефону, затем секунду молча слушала. Спасибо. она опустила телефон с больницами все глухо сегодня не привозили никого кто попадал бы под описание Кэди Мэт эту идею все равно даже не рассматривал если бы Кэди пострадала она бы первым делом позвонила кому-нибудь из семьи а если на мосту их нет Мэт не знал где еще е м у и с к а т ь Кэди тогда мы будем искать пока их не найдем мои люди ищут машину Шеннон Мэт не ответил как долго Холли оставит Кэди в живых Единственный способ гарантировать ее молчание — это убить ее. Они выехали на извилистую дорогу мертвой лошади, и Мэт замедлил ход. В километре от моста он выключил фары. Сложная, опасная дорога, темнота, дождь — все это вынудило его сбросить скорость еще сильнее. Последние несколько поворотов он преодолел с мокрыми от пота ладонями. Когда они наконец выехали из леса, Мэт остановил машину на вершине холма. Внизу вырисовывался мост. Бри резко выдохнула. Она достала из б а р д а ч к а бинокль и приложила окуляр ы к глазам. Вижу компактный внедорожник. Она покрутила колесико кусировки бинокля. Машина, похожая на Ford s h a n n o стоит посреди моста. Она потянулась к р а ц и е и вызвала подкрепление. Ответила две патрульных машины, и м о н а п р и к а з а л а перекрыть путь с другой стороны моста. Мы запрем ее с двух сторон, никуда она не денется. Ожидаемое время прибытия. Мэт забрал бинокль и направил его на машину. Шесть минут, но мы ждать не будем. Мэт прищурился на окуляры, но дождь и темнота мешали обзору. Я не уверен, если кто-то в машине. А на мосту? Слишком темно. Он опустил бинокль. Но ну, где им еще быть? О том, что Холли уже могла успеть убить Кэдди и сбросить ее тело в реку, Мэт решил не думать. Я иду к ним. Бри протянул руку за биноклем. Пошли. Мэт передал ей бинокль, Бри погасила свет в салоне, и они выскользнули из машины. Мэт поднял Броди с заднего сиденья и взял на короткий поводок. Бри тем временем отправилась к багажнику и тихо его открыла. Дождь превратился в нудную морось. Шелест капель поможет заглушить звук их шагов, но вместе с этим он и снижал их видимость. Мэт похлопал себя по карману, убеждаясь, что фонарик на месте. Шерсть на загривке Броди встала дыбом, и он тихо зарычал, не о т р ы в н о с м о т р я на мост. Мэт передал Бри черную нелоновую ветровку с надписью «Шериф», напечатанной на спине. В темноте ее светло-серая футболка была слишком заметна. Она просунула в рукав больную руку, крепко с т и с н у в челюсть, и затем запихала в карман бинокль. Мэт просто тошнило от мысли о том, что Бри стоит с ним здесь, раненая под дождем. Но жизнь Кэди была в опасности, и никакого другого выбора у м э т а не было. Он знал, что Бри всегда его прикроет, и доверял ей в этом вопросе, как никому другому. Она достала из оружейного сейфа винтовку и передала Мэтту, и он закинул ремень через плечо. Идем. Они трусцой двинулись к мосту. Бри бежала рядом, плечом к плечу, и подошвы ее кроссовок бесшумно ступали по асфальту. Броди тоже вел себя тихо, не скулил и не лаял, словно знал, как важно им сейчас себя не выдать. Мэт напряженно вглядывался в темноту. Где же они? Добравшись до въезда на мост, Мэт опустился на одно колено, спрятавшись за опорной балкой, и положил ладонь на холку Броди. Тот вибрировал от напряжения с л о в н о к а м е р т о н Бри д о с т а л а бинокль. Вижу движение. Двое людей на земле неподалеку от машины. Черт, они у самого края. Мэт выбежал на мост и стрелой пронесся мимо машины. На асфальте боролись две женщины. стоять з а р а л а Холли, она стояла на коленях у перил, держа Кэдди за волосы, а та сидела на земле неестественно, запрокинув голову. К ее виску была представлена дула револьвера. Она была жива. Мэт резко затормозил, о с к а л ь з ы в а я с ь в грязи. Привет, Холли. Бродер в а н у л с я с поводка, но Мэту удалось его удержать. Пёс приземлился на все четыре лапы и припал к земле, выжидая. Все его внимание было сосредоточено на Холли и Кэдди. Значит, вы догадались? Холли поднялась на ноги, таща Кади за собой и прикрываясь ей как живым щитом. Она то и дело нервно косилась на Броди. Здесь Мэт ничего не мог сделать. В глазах его сестры застыла паника и боль. Ее волосы спеклись от крови тоненьким ручейком, стекающий по лбу. Мэт охватила ярость и страх. п р и в ы ш л а из другой стороны Форда, наставив на Холли свой г л о к замри. Тебе не уйти, сказал Мэт. В глазах Холли мелькнуло отчаяние. Она попятилась к п е р и л м волоча за собой Кэди. Назад, все назад! И отзовите собаку, или я ее пристрелю, я я пристрелю ее, я уже убивала. Единственное, что отделяло Кэди от смерти, это то, что своим телом она защищала Холли от пули. Не делай этого, Холли! Бри прицелилась. Губы Холли скривились, и она с силой потянула Кэди за волосы. В груди Мэтт а кипела ярость, но выстрелить в Холли он не мог. Он рисковал попасть в сестру. Если он спустит броди с поводка, тот может случайно сбросить их обеих с моста. Или Холли может инстинктивно выстрелить. Холли в тащила Кэди к перилам. Они стояли на ступеньке, ведущей к перилам, сами перила заканчивались на уровне их бедер. Кэди была выше и сильнее, но сейчас она была ранена. Кэди вцепилась в основание своего хвоста. Она сопротивлялась изо всех сил, присела, перенеся центр тяжести ниже к земле и пыталась использовать вес своего тела, чтобы стащить Холли обратно на мост. Она знала, как правильно использовать силу рычага. Хватит! Холли сильнее вдавила дуло пистолета ей висок. Эти башку на хрен отстрелю. Кэди встретилась с Мэттом взглядом. Ее подбородок дернулся в едва заметном кивке. Она собиралась что-то сделать, задержав дыхание. Мэтт вскинул винтовку. Он совсем не хотел стрелять в женщину, но если от этого будет зависеть жизнь его сестры, он не дрогнет. Холли убила собственную сестру. Мэтт не сомневался, что и сейчас она может спустить курок без тени сомнений. Эта женщина была чистым злом. Кэти выставила три пальца, потом два, потом один, о нарезко развернулась, вскинула руку и ударом отвела револьвер от своей головы. Раздался выстрел, и пуля ушла в воздух. а Кэти все еще не закончила свое движение. Она толкнула Холли обеими руками, и револьвер вылетел из ее руки, перелетел через перила и исчез. Бродер в а н у л с я вперед, вырывая поводок из рук Мэта. т Холли пошатнулась, оглянулась вниз, куда улетел ее револьвер, потом перевела испуганный взгляд на мчавшегося прямо на нее огромного пса. Тогда она схватила Кэдди, толкнула ее через перила и помчалась прочь по мосту. Внизу раздался громкий всплеск. Броди не замедлил бег, он стрелой подлетел к перилам и прыгнул вслед за Кэдди вниз с моста в клубящуюся тьму. Секунду спустя м эту услышал второй громкий всплеск. Он в один прыжок оказался у перил и перегнулся вниз как раз вовремя, чтобы увидеть, как тело Броди исчезает под черной рябью воды. Кэдди нигде не было.